33. Сообщники тело лень цаанланя уже остыло. В тишине комнаты казалось, что два человека, стоявшие друг напротив друга, тоже давно мертвы. Заиюнихха уступала леньхаатсину в росте почти на пол головы, но в остальном она уступать не желала. Лень хаатсин девушка тоже обратилась к названому брату по имени и фамилии, не желая ходить вокруг да около. После того, что произошло, мне будет очень жаль, если мы снова станем врагами. Но я этого не боюсь». «Да?» — Хаатин криво усмехнулся, мрачно глядя на Дзи «Похоже, ты не до конца все продумала. Если ты похитишь Тритона, то станешь не только моим врагом, но и врагом для всей долины, а также личным врагом принцессы Шунде и Императорского двора». Шагнув вперёд, Лень Хаатин подошел к Дзиюньхэ вплотную. «Неважно, сможешь ли ты вывести Тритона из долины или нет. Предположим, у тебя получится. Ты думаешь, на этом все закончится, и вы вдвоем будете жить долго и счастливо, не зная забот?» Леньхаатин ответил на собственный вопрос двумя словами. «Святая простота». «Я не знаю, святая или нет», — парировала Цзи Юньхэ. «Я знаю только, что место Тритона в море, а не здесь». Я рассек ему хвост. «И ты думаешь, ему место в море?» При упоминании хвоста Дзи Юньхэ молча сжала кулаки. Подняв голову, она посмотрела Леньхаатину прямо в глаза и отчеканила. «Да, он — часть моря». Рассекли ему хвост или нет, не имело значения. Как бы ни изменился облик Тритона, его прекрасный хвост когда-то существовал и не мог исчезнуть бесследно. По мнению Дзи Юньхэ, Чан-И навеки принадлежал чистому, бескрайнему, лазурному морю в прошлом, настоящем и никому неведомом будущем. Она верила, что в конце концов Чан-И вернется домой. Заметив непреклонную решимость в глазах сестры, Линь ненадолго умолк, а затем осведомился. «Подумай хорошенько. Я даю тебе только один шанс. Ты столько лет мечтала о свободе и готова пожертвовать всем ради Тритона? Дзи Юньхэ склонила голову, задумавшись. Линь ты хотел убить правителя. По счастливой случайности я оказалась рядом и помогла. Поэтому шанс мне даешь не ты, его мне даруют небеса. Свобода тоже не твой дар, она принадлежит мне по праву. Высказавшись, Дзи Юньхэ сделала вывод, что разговор зашел в тупик. Линь Цанлань убит. После короткого примирения ей с Линь Хаатсином снова суждено стать врагами. Что же, так тому и быть? Видя, что Дзи Юньхэ собралась уходить, Хатин бросил в догонку вопрос: Противоядие тебе больше не нужно? Нужно, но ты не можешь мне его дать. Дзи Юньхэ указала на тело линь санланя в инвалидном кресле. Лучше подумай, как его хоронить. Местные старики, придворные шпионы и наставник государства не допустят, чтобы на трон взошел мятежник отцеубийца. Они хотят чтобы долину возглавлял правитель, послушный воле императора. Цзюньхэ покинула внутренние покои и направилась к выходу. Едва она хотела толкнуть дверь, чтобы выйти, снаружи, словно в ответ на ее предостережение, донесся торопливый топот. «Правитель! Правитель!» — раздался взволнованный крик покорителя демонов. Не дождавшись ответа, он обеспокоенно постучался. Лучи рассветного солнца отбрасывали на дверь его тень. Дзи Юньхэ и незваного свидетеля разделяла лишь тонкое дверное полотно. Протянутая к двери рука девушки застыла в воздухе. Если переговоры с братом зашли в тупик, наилучшим выходом для Дзи Юньхэ было бы избавиться от Леньхаатсина и занять его место. Если все узнают, что Леньцанлань погиб от руки собственного сына, убийца будет изгнан из долины и отправлен в ссылку указом императора а лучшим кандидатом на должность правителя окажется дзи Юньхэ. Захватив власть и устранив всех, кто мог ей помешать, она с легкостью вызвали Тритона из плена. Вот только... За дверью маячил покоритель демонов, а она с Лень Хаатсином находилась внутри. Они оба запятнали себя кровью. Кто настоящий убийца Лень санланя теперь не доказать. Цзи Юньхэ посмотрела на Лень Хаатсина. Он торопливо вышел из внутренних покоев, глядя в упор на Зи Юньхэ. Оба молчали до тех пор, пока покоритель демонов за дверью не постучался снова. «Правитель!» Человек был так взволнован, что казалось, еще немного, и он ворвется внутрь. «Правителю не здоровится. Он отдыхает», — отозвался, наконец, Леньха Хатин. «Из-за чего шум?» Услышав голос молодого господина, Покоритель демонов выдохнул с облегчением. «Докладываю молодому господину. С передних склонов передали весть, что в долину прибыл экипаж принцессы Шуньде, ее императорское высочество уже у главных ворот». Цзюньхэ замерла, Ее сердце бешено заколотилось. «Что?» — Линьхаатин не верил своим ушам. «Молодой господин, экипаж принцессы Шуньде у главных ворот». Прошу вас побыстрее уведомить правителя о необходимости созвать мастеров и устроить торжественный прием. Принцесса Шуньде, та, что вознеслась превыше всех и почти вошла в историю, как одна из двух совершенно мудрых, внезапно решила почтить долину своим присутствием. Примечание. Двое совершенно мудрых. Так в Китае традиционно принято называть либо правителей древности Вэнь Вана и его сына Увана, основавшего династию Джоу 11-3 века до нашей эры, либо Джоу Гуна, младшего брата Увана и Конфуция 6-5 века до нашей эры, либо императора Гао Цуна и императрицу Ухоу, династии Тан 618-907 годы. Дзи Юньхэй и Линь посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, перевели взгляд на остывшее тело Линь цанланя Дзи Юньхэй едва заметно сжала кулаки. Линь Цанлань умер в очень неудачное время. Если принцесса Шуньде узнает, что они вдвоем убили правителя, их ожидает обвинение в измене, непочтительном отношении к старшим и неуважении к верховной власти. Примечание. Сыновняя почтительность является одним из центральных понятий конфуцианской этики. Нарушение этого принципа считалось тяжким преступлением. При дворе не терпят мятежников, а нетерпимее всех к ним относится принцесса Шуньде. «Молодой господин!» — подгонял из-за двери настойчивый голос мастера. Зи толкнула локтем растерявшегося Леньха Атсина. Тот очнулся и взял себя в руки. Понял. Собирай мастеров у главных ворот. Я разбужу правителя, и он немедленно отправится встречать высокую гостью. Слушаюсь. Покоритель демонов поспешил прочь. Его спешка была на руку. Благодаря ей мастер не заметил рядом с покоями правителя ничего, что намекало бы на ночное побоище. Когда гонец скрылся, Линь Хаатсин и Цзи Юньхэ, не произнося ни слова, вернулись во внутренние покои. Бездыханный Линь Цанлань по-прежнему сидел в инвалидном кресле. Его глаза были широко открыты, словно покойный правитель не желал расстаться с этим миром и покорно принять свою кончину. Зияющая на горле рана выглядела ужасно. Леньхатин молча закрыл отцу глаза и с холодной досадой заметил. Старик и при жизни был невыносим и умер не ко времени. При жизни его было за что ненавидеть, но в своей смерти он не виноват. Дзи Юньхэ осмотрелась по сторонам. «Пытаться вынести тело и похоронить его прямо сейчас слишком рискованно, да и не успеть уже». «Что ты предлагаешь?» Дзи Юньхэ указала на кровать. «Уложим его и накроем одеялом, чтобы скрыть рану». «А потом?» — криво усмехнулся Лень Хатин. «Подождём, пока он воскреснет?» «Если он воскреснет, нам с тобой не жить. Отбрось свой сарказм». «Нам двоим есть за что бороться и что между собой делить, но в присутствии принцессы Шуньде мы два кузнечика, связанные одной ниткой. Ты убил Линь мои руки тоже в крови. Сейчас мы с тобой дружно разыграем спектакль, чтобы как можно скорее выпроводить из долины эту небожительницу, которую никто сюда не звал». Дзи Юньхэ держалась уверенно и с достоинством, а ее речь звучала гладко и убедительно. Лень Хаотин убрал с лица глумливую улыбку.